и всю весну проохотился на западных отрогах скалистых гор. А когда река Поркьюпайн очистилась от льда, серый бобр сделал пирогу и спустился вниз по ней к месту слияния ее с юконом, как раз под самым полярным кругом. Здесь стоял форт компании Гудзонова залива. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление.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 Первые несколько часов он довольствовался тем, что шнырял вокруг и следил за ними издали. Но потом, увидев, что белые боги не причиняют никакого вреда своим собакам, подошел поближе. Белый клык привлекал к себе всеобщее внимание. Его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило белого клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему —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 Для того, чтобы затеять такую ссору, не требовалось большого труда. Белому клыку стоило только показаться на пристани, когда чужие собаки сходили на берег. Этого было достаточно. Они кидались на него. Так повелевал им инстинкт. Собаки чуяли в белом клыке северную глушь. Неизвестное, Ужас. Вечную угрозу. Чуяли в нем то, что ходило, крадучись во мраке, окружающем человеческие костры